Глава вторая. Неожиданный сосед. Со стоном я приоткрыла один глаз и поправила компресс на лбу. Два этих простых действия отняли много сил. Ох. Вчера перестаралась. Но зато какая была буря. Как будто бы ужас обрушился на землю, а какие молнии перед глазами полыхнули яркие вспышки это от магического истощения. м Но оно того стоило. Град, с куриное яйцо, ледяные струи воды стеной, крики магов, по которым попадают градины. Прелестно. Все в кровище, потому что несколько упырей пришибло, и они расплескали все, что выпили. А как зазвучало заклинание, когда от холода у магов зуб на зуб не попадал. И да, дождь был непростым. В воде же не под силу заглушить огненные символы. Я слабо улыбнулась, вполне довольная собой. Ещё немножечко полежу, и силы вернутся. А маги не смогут. После их позорного бегства я так запутала следы, что никто больше не найдёт это место. Пусть будет белое пятно на карте. Нужно было давно это сделать, но я думала, кто сюда полезет в эту глушь. Оказывается, полезли. Ксенофонт запрыгнул на кровать, улегся рядом и урчал так, что его тело начало сотрясаться, как в лихорадке. Чтобы они не замыслили, у них ничего не вышло, а то взяли моду. Я хотела сказать, взяли моду нарушать границы личного пространства, и мое личное пространство это без малого тридцать квадратных километров. Кот меня отлично понял, по глазам вижу. Это были друзья твоего хозяина? Ответом мне послужил хитрый прищур. Нет, конечно. Ну какие это могут быть друзья? Враги? Тут меня осенила догадка. Эти жалкие колдунишки хотели проникнуть в башню и лишить нас книг. Негодяи, возмутилась я. Разграбили бы башню. У этих чужие артефакты прямо прилипают к рукам. Тут мой взгляд упал на прикроватный столик, где лежал красивый кристалл, который я забрала из башни. Ну, кроме книг. Подумаешь, это не считается. Мне можно. Мы с котом немного полежали, но теперь-то мы с тобой в синафонт как нам нравится. Никто не будет мешать. Стоило этим словам вылететь у меня изо рта, как окружающую тишину словно нож прорезал крик. Нет, даже не крик, а рык. или вопль, или стон. Короче, какой-то иступлённый, полный безысходной тоски и боли звук, что у меня аж челюсть свело. Это еще что? От неожиданности я даже села и отбросила компресс. Ксенофонт скатился с кровати, прижал уши, зло зашипел, продемонстрировав при этом отменный набор острых клыков. Им что мало? Опять? Ну как? Это был удар. Не могла моя магия не подействовать. Но зато ничто так не тонизирует и не придает сил, как ярость. Я-то планировала валяться в неге несколько дней, но раз такое дело, через несколько минут я была готова испепелить любого мага, вставшего у меня на пути. Плащ развивался у меня за плечами словно крылья, волосы встали дыбом и завелись мелкими спиральками, между ними пробегали искры. Это я поняла по характерному потрескиванию. У башни я оказалась в рекордно короткий срок. Потянула носом воздух. Кто здесь? грозно спросила я. Никто не отозвался. Видно, бояться». Я медленно начала обходить башню по кругу. Он лежал на траве прямо около черного входа и глядел в небо. Колдун даже не соизволил повернуть головы. Его губы что-то шептали, но услышать, что именно он говорил, не представлялось возможным. Я рассудила, что лучше всего сразу показать магу, насколько ему здесь не рады, а то если начать с вежливой отвлечённой беседы о погоде, то в нем может зародиться ложная надежда. Нет, сразу к делу. Эй ты! Пошла в атаку я. Чего разлёгся? Вставай и проваливай отсюда. Нечего тебе здесь делать. Вот так просто и понятно, вполне себе доходчиво прямолинейно, а то мужчины вечно делают вид, что не понимают намеков. Так тут все прозрачно. Калдун вскочил и бросился прочь. Ничего себе, весьма удачные переговоры. Я ожидала, что он будет припираться, протестовать, но все получилось на удивление легко. Достигнув края полянки, маг упал, нелепо взмахнув руками, подлетая в воздух, как будто кто-то невидимый выбил почву у него из-под ног, ну или дернул за поводок. А потом Мак снова закричал. Мне пришлось зажать уши. Если мы сксинофонтом услышали его в домике, и это проняло до костей, то можно представить, какой эффект получился вблизи. Тем временем у колдуна начали подергиваться руки, потом его выгнуло дугой, на губах за пузырилась пена. Фу, еще и припадочный какой-то. Раз такой болезный, то спрашивается, чего он забрался в такую даль? Ему бы в столицу, там целители с их зельями. Тем более осенью разные обострения приключаются. Маг немного побился в конвульсиях, после чего все таки взял себя в руки и пополз в сторону башни. Тут его совсем отпустило, он сел, тряхнув головой, сфокусировав взгляд на мне, он прохрипел: "Воды". Что-то в его голосе было такое, заранее проклиная свое мягкосердечие, я сходила в башню, плеснула в ковш воды из кувшины и принесла страдальцу. Пока маг жадно пил, я смогла его рассмотреть повнимательнее. Из-под чёрного балахона, перехваченного в талии широким поясом, торчали голые волосатые ноги с липными икрами и со ступнями нехилого такого размера. Пятки почернели от грязи. Лицо хорошее. Матушка моя называла такой типаж породистым, что бы это ни значило. Если нужны подробности, то вот: два глаза, хорошие, изумрудные. нос тоже хороший и рот на месте. Напившись, колдун вытер рот тыльной стороной широкой как лопата ладони. Ведьма хрипло спросил он. Я даже не посчитала нужным ответить, и так видно. Всё. Воды попил, давай лети отсюда. Не могу, сказал он. Вот с детства не люблю, когда мне перечит. Я прищурилась и посмотрела ему прямо в глаза, пусть поймет, что ответ в корне неверный. Я бы ни секунды не задержался в этой дыре, но на дыру я обиделась. все таки тут мой дом, и только я могу называть свою глушь дырой. Но я угрожающе сделала шаг вперед и нависла над ним. Поскольку он сидел на земле, я могла это проделать. Но я теперь привязан к башне. Колдун, пошатываясь, поднялся на ноги, потянулся так, что хрустнули суставы. Какой он высокий! Когда на земле валялся, казался помельче. Он поправил свой балахон и направился ко входу в башню. Привязан так отвяжись. Да. еще кто-то спутал все следы и энергетические линии переломил. Хм, интересно, кто бы это мог быть? Так это твои друзья тут выплясывали вчера. Братья ордена Ансельма Рихтенбергского. Проклятые предатели и интриганы. И за что они тебя так? Я добавила своему голосу сочувствующей интонацией. Маг бросил на меня такой взгляд, заточили, чтобы я не мог явиться на совет. Послушай, путы можно разорвать. Давай же, напрягись. Я пошла вслед за магом. Тебе тут не место. Он задумчиво огляделся и пробормотал: Странно. При башне должен жить фамильяр. Не успел явиться, а уже хочет моего кота. Как типично для колдунов. Думают, что весь мир принадлежит им. Вдруг он резко остановился и развернулся ко мне. Я едва успела вовремя затормозить, иначе воткнулась бы в колдуна, так сказать, на полном скаку. Где мои манеры? Я маг первой ступени. Всего-то Начинающий, значит. Это высшая ступень. Его глаза сурово блеснули. Кавалер ордена часов и чаш, магистр непознанных наук. О, это надолго. Сейчас как возьмет разгон, не остановишь. Любят они пышность титулов, а как начнут друг другу навешивать блестящие значки, так все, считай, конец. Колдун продолжал перечислять свои регалии и наконец произнес. Мерлин, Что? маг первой ступени. Да нет, имя. Меня зовут Мерлин. Серьезно? Абсолютно. Нет, ну надо же. Мерлин, как глава всех магов, переспросила я, все еще сомневаясь, что правильно поняла. Да. Похоже, родители прочили тебе блестящую карьеру. Был бы Мерлин-Мерлин, Маг насупился. Могу я узнать имя своей собеседницы? Чопорно осведомился он. Не стоит. Он удивленно воззрелся на меня, а я бросила на прощание: "Счастливо оставаться". Отправилась к своей хижине. Что ж, если он привязан к башне замечательно, мне и не обязательно его видеть. Жаль, конечно, что теперь не придешь так свободно за книгами. Ну я что-нибудь придумаю.